Глава 37. Егор. На лице сестры появляется Данельза довольная улыбка. А у меня искра из глаз от желания наорать на нее. Ладно, мне прилетела, она обиделась, но рикошетом зацепила Лясю. Теперь мне придется еще и про Алису ей объяснять, а я так надеялся закрыть все между нами тихо. Отец бросает на меня предупреждающий взгляд. Недовольно закатив глаза, шагая к Дуне, хватая ее под локоть и тащу за собой. Эй, а фонарил? Шепит и вырывается сестра. «Егор!» — скрикивает мама, но ее тут же отвлекает отец. «Очередное спасибо ему за это!» Доньку отпускаю только на веранде. Она пыхтит, сдувая с лица растрепавшиеся розовые волосы. «Фламинго, блин!» «Ладно, ей идет, но бесить меня от этого она меньше не стала!» «Ты какого меня подставляешь?» Засунув руки в карман и хмуро смотрю на Дуню. «А что?» Она снова язвительно улыбается. «Разве я сказала неправду?» «Так и скажи, что просто завидуешь». возвращая ей коварную усмешку. «Кому? Тебе?» Дуня тычет в меня пальцем. «Было бы чему завидовать». «А разве нечему?» «Улыбаюсь еще шире. У меня есть девушка, а у тебя парня нет. Понижаю тон, чтобы родители не слышали». «А это все из-за тебя, между прочим?» Она сверлит меня убийственным взглядом и даже делает воинственный шаг вперед. «Кто засунул моего парня головой в мусорный бак?» Топает ногой от бессильной злости. «Я тебя защищал, между прочим. Могла бы спасибо сказать». «От чего ты можешь меня защитить?» Из Дуня. От самой себя. Парней вообще выбирать не умеешь. А мне же делать больше нечего, как бегать за тобой и спасать девичью честь вместе с сердцем, да?» Ее взгляд становится сначала удивленным, а затем задумчивым. Приходится рассказывать, чем промышляла ее первая и единственная любовь на всю жизнь в свободное от их отношений время. «Ладно, живи», — сдается Дуня. И все, веду бровью. «Естественно! А ты чего ждал? Поклоны и благодарностей?» «Стерва», — усмехаясь я. «Задрот?» — она показывает мне язык. Громко смеемся, продолжая подкалывать друг друга. «Спасибо», — шепотом произносит сестра, толкнув меня плечом в плечо при выходе из кухни. Кивая ей и подхожу к растерянной Ляся. Объяснение ждет даже мама. Она по-прежнему не в курсе некоторых сторон моей личной жизни. Так что Дуне приходится в качестве извинения сглаживать ситуацию и выдавать все за глупую шутку. Через час мы рассаживаемся за большим столом на открытой веранде. Вид отсюда открывается потрясающий. Даже меня пробирает, хотя я никогда не был особенно впечатлительным. Это в последнее время все стало резко меняться. Мир будто сменил краски или прибавил яркости. Иногда аж глаза режет и хочется зажмуриться. Ловлю ладошку ляси под столом, сжимая и кладу к себе на бедро. Она опускает взгляд в свою тарелку и краснеет. «Егор!» — обращается ко мне мама. «Давай договоримся, что сюрпризы такого уровня ты будешь преподносить мне вместе с тазиком валерьянки, ладно? Я планирую дожить до внуков от всех своих детей». «Ну все родная!» Отец приобнимает ее за плечи и нежно целует висок. «Не ворчи на сына. Он все сделал правильно. Забрал свое и привез в безопасное место. Домой». От этих слов Ляся сама до боли стискивает мою ладонь, не глядя при этом на моих родителей. Ей явно непривычно видеть такое проявление чувств. А мама с папой у меня крутые. Я обожаю, когда между ними вспыхивает огонь, и мама делает вид, что кусается, а отец делает вид, что поддается. Он умеет подчиняться ей, оказываясь в выигрышном положении и всегда добивается необходимого результата. А родители для меня идеальный пример во всем. То есть вот точно все. Мама нервно комкает салфетку. Вы настолько взрослые, что решили пожениться? Ир. Отец поглаживает маму по плечу. Не лезь, Гаранин. Она бросает на него строгий взгляд. Адвокат нашелся. Я сына хочу услышать. Да, мам, я принял такое решение сам. И ты согласилась? Моя невеста переводит взволнованный взгляд на меня и уверенно кивает, а я облегченно выдыхаю и откидываясь на спинку стула. Ляся, если эти двое взяли тебя в заложники, моргни два раза. Все еще серьезным выражением лица произносит мама. Отец рядом давится смехом, Дуня уже покраснела, тоже стараясь не рассмеяться. Нет, качает головой моя невеста. Ничего такого, честно мам я люблю ее и хочу защитить я уже взрослый напоминаю ей взрослый взрослый с сарказмом передразнивает она и тепло улыбается защита это хорошо правильно кивает мама ляся ты не бойся дом Гараниных скорее крепость мужики у нас с тобой хоть и невыносимые даже те что еще в памперсах но самое надежное никогда бы не подумала что у меня будет пятеро детей смеется она мать героиня Приобнимая жену, подмигивает мне отец. «Ну и какие же у вас планы?» Успокоившись, мама убирает себе себя руку отца, упирает локти в стол и переводит взгляд на меня, на Лесю и обратно. «Распишемся после окончания соревнований», уверенно отвечая ей. «Отметим с близкими друзьями у моря». «Это ты решил?» Мама задерживает взгляд на Ляся. Она судорожно выдыхает, неуверенно смотрит на меня и отрицательно крутит головой. «Вместе?» Поддерживает, хотя мы не сговаривались. А как же платье? Не унимается мама. Позже, если Ляся захочет. Хорошо, пусть так, отступает мама, но я уверена, она еще вернется к этому разговору. Мам, я еще хотела тебя попросить. Проси уже, вздыхает она. Можно оставить Лясю с вами. Мне ведь придется вернуться в лагерь и закончить там все. Егор, вот тут уже можно было как раз ставить перед фактом, смеется мама. А то как жениться, так мы все решили. А как девочку в семье оставить? Ладно, мы с тобой потом еще отдельно об этом поговорим. Ребенка оставляй и ни о чем не думай, кроме соревнований. Мы присмотрим. Но у меня тоже будет условие. Ляся напрягается, а вот я, на удивление, теперь абсолютно спокоен. А Лясиной маме надо обязательно позвонить. Согласен, поддерживает отец. Хорошо, я позвоню. Робко соглашается Ляйсан. Ну раз мы договорились, мне жизненно необходимо то вкусное вино, что ты привез, Паш. Чуть-чуть, показывает ему жестом. Сейчас принесу ведьма. Папа поднимается за стола. мама уходит следом за ним, чтобы глянуть, как там наша младшая братишка сестренкой. Ведьма? Шепчет не Ляся. Ага, отец маму так ласково называет иногда. Так странно, вздыхает она и очень мило улыбается. Пока никто не видит, ворую у нее быстрый поцелуй. Семья возвращается за стол в полном составе. У мамы в бокале немного вина, у остальных сок или минералка. С волнением обсуждаем детали предстоящей росписи, прикидываем, что нужно сделать в первую очередь. Мне пора возвращаться в лагерь, напоминая всем. «Проводишь меня?» — прошу Лясю. Она кивает, а родители не спешат идти за нами. Выходим на улицу, я тут же обнимаю свою невесту и целую уже не так скромно, как за столом, Соскучился очень. Признаюсь, тяжело дыша в ее влажные губы. Ничего не бойся. Здесь тебя будут защищать даже от меня, если придется. А придется? пугается Ляся. — Конечно, нет. Я тоже буду тебя защищать. Скоро увидимся. Провожу костяшками пальцев по бархатной коже и розовой щеки. — Победа тебе, Егор! — желает она. — Я буду стараться. Обещаю невесте и направляюсь к такси. Поеду восстанавливать баланс справедливости во Вселенной.